Глава двадцать вторая. Да, ситуация закручивалась всё интереснее и интереснее. Узнать, кто вызвался стать организатором турнира так внезапно нарисовавшихся конкурентов, действительно было бы неплохо, только как это сделать? Не с наездом же на этих финансовых пирамидщиков выступать. Да и неизвестно ещё, что там за контингент. Вот так не рассчитаешь сил, не успеешь оглянуться, как сверху уже горсти земли бросают. «Этого нам не надо». Но Алина была напугана всерьез. Калач она в наших делах уже тертый, а это значит, что угроза была не из тех, от которых можно отмахнуться. Так у кого бы выпадать информацию об этих конкурентах? Хоть что-нибудь бы узнать, хотя бы намеками. Я решил наведаться Глебу. Во-первых, телевизионщики высокого ранга всегда в курсе не только любых новостей, но и их подноготной. А во-вторых, я предположил, что продюсеру канала будет любопытно узнать, что кто-то собирается конкурировать с его продуктом, а точнее не узнать. Узнал-то он об этом еще раньше, чем я, и обсудить это со мной. Наверняка он уже перебирает варианты того, что можно сделать. Мы же с ним сейчас, получается, в одной лодке. Значит, решение логично искать вместе. Я оказался прав в своих расчетах. Глеба я застал не в самом лучшем расположении духа. Вращаясь в своем кабинетном кресле, он задумчиво смотрел в одну точку, допивая, судя по всему, далеко не первую чашку кофе и нервно крутя в руке дорогую авторучку. «А, это ты!» – поднял он на меня глаза. «Заходи, я примерно догадываюсь, по какому ты поводу». «Как хорошо, когда все понятно без слов!» – невесело пошутил я, усаживаясь на гостевой стул напротив Глеба. Хоть ты-то можешь мне толком объяснить, что это за контора такая и откуда у них столько энтузиазма, а главное – смелости? И зачем им вообще все это надо? Что, мало способов бабок срубить? «Взришь в корень», – усмехнулся Глеб. «Тут действительно дело не только в бабках. Турнир будет проводиться параллельно нашему, в ту же дату, в то же самое время, также в прямом эфире, только на другом канале. Это же не погоня за бабками, это уже откровенный заказ». «Ну и кто же сделал этот заказ?» – нетерпеливо спросил я. «Ведь не просто же так. Жили-были обычные оферюги и вдруг решили себе самолюбие потешить и потеснить кого-нибудь. Их обычно интересует снять кассу и скрыться с концами, не более того». Глеб испытующе посмотрел на меня, как бы прикидывая, стоит ли со мной делиться информацией или нет, но я был не менее заинтересованным лицом, чем он. «Кто-кто? Знаешь, такой погремух? Саня вариант». Я аж присвистнул от неожиданности, вот это да, еще бы я ее не знал. То есть, конечно, я бы и предпочел ее не знать, но такие персонажи обычно сами всплывают в самый неподходящий момент. О том, чтобы с ним договориться или наоборот принудить каким-то действиям не могло идти речи. Значит, оставалось только лавировать самим, теперь нужно было понять, какое пространство для маневра у нас есть». «Надеюсь, ты понимаешь, что какие бы то ни было переговоры на любых условиях, отличающихся от тех, которые выставляет он». Глеб развел руками, как бы демонстрируя тщетность таких усилий. «Если бы я не понимал, Глеб, меня бы уже здесь, как говорится, не сидело, парировал я. Ты мне лучше вот что скажи. Мы можем как-то сдвинуть нашу трансляцию на пораньше, ну там на день, на два, да черт с ним, хотя бы на пару часов». Глеб покачал головой. «Сетка вещания составляется за определенное время, до дня показа», — объяснил он. «И такие изменения в ней возможны, только если в стране какое-то ЧП. Ну, если ты готов платить очень большие деньги, там знаешь, какая неустойка. Тебе от одной цифры плохо встанет. Это же и реклама заряжена, и разные другие договоренности есть. В общем, он обреченно махнул рукой». Тут я вспомнил, что до сих пор не рассказывал нашему телепродюсеру о российско-американском замысле, а ведь это была ключевая идея, которая поднимала обычное спортивное соревнование до уровня международной дипломатии. Правда, дипломатия получалась бутафорской, ведь американцы планировались подставными, но все-таки с точки зрения шоу затея была выигрышной. Вот только стоит ли обнародовать ее раньше времени с точки зрения любой авантюры, Чем меньше народу будет посвящено в ее детали, тем лучше, тем спокойнее будет готовиться и работать. Малейшая утечка на любом из этапов грозит полным срывом всего мероприятия. А насколько можно доверять Глебу, я понимал пока еще не до конца. Мало что ли в бизнесе подставных фигур бывает, тем более в бизнесе, связанном с получением и распространением информации. С другой стороны, вряд ли он работает одновременно на обе стороны, иначе не дергался бы он сейчас, как испуганный кот. и не хлестал литрами кофе, а делал вид, что все ходы предусмотрены, успокаивал бы меня абстрактными речами о том, что все под контролем. Ну и в конце концов, телеканал был во многом его детищем, поэтому ставить его в известность о таких подробностях новых проектов было как минимум справедливым. Случить что, последствия это разгребать придется в основном ему. Дескать, они-то мошенники, а вот ты чем думал, когда давал этим мошенникам эфир, да еще и прямой? Поэтому, немного поразмыслив, я все-таки решил изложить Глебу наши планы насчет международного размаха. Он слушал меня с заметным интересом. «Понимаешь, Глеб, это хоть и небольшой обман, но вся эта ваша телевизионная система построена на красивой картинке», объяснял я. «И вот как раз эффектную картинку мы зрителю и дадим. А кто там из участников, откуда на самом деле приехал? Зато прикинь». Твой канал провел события международного уровня. Да не просто международного, а соревнования двух держав. Это же будет историческое событие. Да вы, ребята, аферисты не хуже экстрасенсов, которые взмахами рук по телевизору от всех болезней лечат. Развеселился Глеб. А если настоящие американцы увидят? Где они это увидят? Отмахнулся я. В Америке вряд ли кто-то будет специально ловить твой канал, чтобы посмотреть спортивный турнир. Там такого своего навалом, а здесь у американских туристов и без того насыщенная программа, чтобы еще в телевизор пялиться в гостинице посреди белого дня, да и как они не американцы распознают, а если ты про каких-то официальных гостей, ну, у них тоже график расписан, будь здоров, да вроде бы никаких визитов сейчас и не предполагается, если судить по газетам. Да, хорошо, что здесь еще нет интернета, с многолетним хранением всех телетрансляций, подумал я про себя». «Мы, кстати, чтобы дополнительно шоу сделать, уже заказали для участников пошив костюмов на выход», добавил я. «Костюмы будут яркие, прикольные запоминающиеся, то есть зрителю будет за что зацепиться глазами, даже без учета самих боев». «Ишь ты!» усмехнулся Глеб. «Быстро выучитесь шоу-индустрии». «Ну а ты, — думал, — поддержал я, — если уж время такое, что без зрелищ никак, значит, надо это учитывать, иначе не вылезешь оттуда, где ты пребываешь». «Сегодня даже на улицах-то иногда таких персонажей встретить можно, что хоть сейчас на камеру снимай да показывай. А уж реклама-то одна чуднее другой. Да чего там, достаточно просто выйти на любую более-менее многолюдную улицу и обязательно на что-нибудь наткнешься». Ища подтверждением своим словам, я вскочил и подошел к окну. Улица внизу была оживленной, и яркие прохожие, как и цветастые рекламные щиты, обязательно должны были попасться на глаза, так я и думал». Но на глаза мне попалось совсем другое. На противоположной стороне улицы молодой парень клеил на стенд афиши листок, который тут же привлек мое внимание. «Глеб, я сделал приглашающий взмах рукой. Подойди-ка сюда, посмотри». «Ты что там, танцующую стриптизершу на проезжей части увидал?» Глеб нехотя вылез из своего кресла и направился ко мне. «Или чем тебя еще можно так удивить? Ну, что?» Я молча показал ему на расклеящего афиш. «Это то, о чем я подумал?» – спросил я. Глеб молчал. «Похоже на то», – наконец выговорил он. «Я думал, честно говоря, что они только по ящику». «В смысле только по ящику?» – переспросил я. «Они что, и в ящике уже сидят?» «А то», – подтвердил Глеб. «Пятнадцати минут не проходит, чтобы их реклама не прошла. Не веришь? Давай проверим». Он взял со стола пульт, включил телевизор на канале конкурентов и стал ждать. — Действительно, минут через пять начался рекламный блок где первым роликом была реклама самого турнира, а вторым — анонс пресс-конференции, посвященной событию, причем были обещаны некие сенсационные подробности, которые потрясут зрителей. — Такого в России никогда еще не было в прошлом, и не факт, что будет в будущем, — уверял зрителя закадровый голос. — Ишь ты, — усмехнулся Глеб, — смело. «Мамонта они там, что ли, воскресили, чтобы с ним сражаться?» «Ты знаешь, шутки шутками, а нам надо бы поторопиться», — проговорил я. «Не знаю, что они там придумали, но нам точно сдаваться нельзя». «Хм...» — задумался продюсер и вдруг спросил. «Ты кофе не желаешь?» «Чашечку можно», — кивнул я. «А у тебя это уже какая по счету будет?» «Да неважно». Махнул рукой Глеб, нажал на кнопку селектора... и попросил сделать еще две чашки кофе. «Когда приходится что-то придумывать, кожа летит, как не знаю что. Лучше думается, а нам сейчас с тобой предстоит мозговой штурм». «Так, может быть, всю команду пригласить?» — предложил я. «Мы же вместе работаем над проектом. Может, совместными усилиями дело лучше пойдет». «Успеется еще», — заметил Глеб. «Пока что давай-ка вдвоем подумаем, накидаем, что называется, вариантов, а уж потом». Тут в комнату вошла секретарша с подносом, на котором стояли две чашки с дымящимся ароматным напитком. Дождавшись, пока она уйдет и закроет за собой дверь, мой собеседник продолжил. «Ты пойми, любых людей, даже единомышленников, надо подключать тогда, когда без них уже никак. Это как в спектакле, каждый герой должен выходить на сцену именно в свое время». А иначе поломается к чертовой матери вся драматургии А у нас тут с тобой пьеска-то посерьезнее будет, чем Фауст Гёте. Не помнишь, кстати, кто сказал? Сталин вроде. Вот, хохотнул Глеб. Вот он точно знал, когда и кого подключать надо. И зачем. Ну да ладно, хорош из пустого в порожнее переливать. Давай по делу думать. Есть какие-нибудь мыслишки? Я отхлебнул кофе из чашки. Сложно сказать, признался я. Понятно, что нам нужно опережать этих товарищей уже сейчас, в продвижении, в рекламе. Необходимо перебивать их активности, причем так, чтобы они оставались бледной тенью. Грубо говоря, они зашли с шестерки, а мы их валетом. Они нам короля, а мы их козырем. Верно мыслишь, задумчиво кивал Глеб. Только в этом есть как минимум пара сложностей, и они не то чтобы очень легко решаемы. Вот смотри. Во-первых, чем мы их можем перешибить? Ну хорошо, вывалишь ты свою задумку с российско-американским поединком. А дальше нужно еще несколько таких же беспроигрышных ходов. Причем, чтобы каждый последующий был сильнее предыдущего. И что здесь можно придумать, лично я пока не очень понимаю. Я, если честно, тоже, признался я. Нам с американцами-то идея случайно в голову пришла. А уж что может быть круче, чем это, я даже и не знаю. Вот скажи мне, как профессионал. «Чем можно заинтересовать зрителя еще сильнее? Ты же должен быть мастер на такие придумки!» «Скажешь тоже», — хохотнул профессионал. «Да если бы это придумывалось так просто, я бы сейчас не в этом кресле штаны просиживал. В том-то все и дело, что стоящие идеи приходят редко и не в самый подходящий момент, а иначе наш канал уже давно бы побил по востребованности всех Би-Би-Сей вместе взятых, причем именно во всем мире». — Понятно. А мне, значит, ты предлагаешь эту задачу решить, подел я его. — Погоди, а вторая сложность, ты говорил их как минимум две. Глеб допил свой кофе и пристально посмотрел на меня, начальственно сложив руки на столе. — А вторая сложность, Сережа, заключается в том, что все это перебивание активности, о котором мы тут с тобой толкуем, должно происходить без обнародования деталей мероприятия. То есть, другими словами, мы должны заинтересовать зрителя. только косвенно давая ему понять, что его ожидает, и ни в коем случае не раскрывать все карты до конца, точнее, до начала мероприятия. Но это как раз несложно, самонадеянно улыбнулся я. «Да?» — саркастически посмотрел на меня Глеб. «Ну-ка, сформулируй мне рекламную строчку так, чтобы было понятно, что у нас будут бороться русский и американец, но при этом, чтобы напрямую об этом нигде не говорилось». и никаких синонимов вроде представителей двух великих держав и так далее. Я задумался. Несколько раз я порывался открывать рот, чтобы озвучить очередной вариант, но тут же понимал, что мысли пляшут вокруг одних и тех же синонимов. «Да, чего-то ничего в голову не идет», признался я наконец. «А почему такая шпионщина?» «В смысле, почему?» Глеб посмотрел на меня как на второгодника, тратящего время урока на элементарные вопросы. Ты в детстве сюрпризы любил. Так зритель, это тот же ребенок. Это понятно, но ведь пишут же на афишах имена артистов. Не сдавался я. Зритель же должен знать, что он увидит. Ну, в целом. Ладно, не сдавался Глеб. Раз ты такой непонятливый, зайду с другой стороны. А точнее, скажу тебе в лоб. Вот, допустим, ты завтра в обед объявишь о своем турнире с американцем. Как ты считаешь, что послезавтра, а то и завтра вечером сделают? наши горячо любимые нами друзья. объявит о турнире с участием не только Америки, но и Европы с Африкой и Азией, догадался я. И выглядеть это будет в сто раз масштабнее, чем у нас. Или начнут копать и выяснят, что никаких американцев у нас на самом деле нет и не будет», подхватил Глеб. И «Я тебя уверяю, что на оба варианта действия у них хватит и денег, и специалистов, и мы в любом случае окажемся в глубокой...» В общем, в нокауте, если по-вашему. Причем, если в первом варианте мы просто похерим репутацию и деньги, то во втором можем поближе познакомиться с некоторыми статьями Уголовного кодекса. Не хотелось бы, честно говоря, грустно усмехнулся я. Как-то не ради этого всяка недель затевалась. А ведь заметь, я пока что тебе описываю перспективы только из легального правового поля. Глеб назидательно поднял палец вверх. — А не стоит забывать, что мы имеем дело с ребятами, для которых следование статьям закона никогда не было главным жизненным кредо, так что, скорее всего, последствия будут намного веселее, чем наше с тобой предположение. — Да, ну и что же у нас получается? Нужно давать яркую рекламу, но такую, чтобы из нее ничего конкретного нельзя было понять. Нужно обещать зрителю нечто фантастическое, чего он никогда еще не видел. но при этом не сообщать ничего конкретного. Нужно, чтобы о том, что будет на мероприятии, догадались все, кроме наших конкурентов. Слушай, да это же все равно, что приказать сообщить собеседнику свое имя, отчество и фамилию, не называя их ни вслух, ни письменно и не показывая документов. Вот. Глеб довольно откинулся на спинку кресла. А у меня такое каждый день. Теперь ты понимаешь, чем я здесь занимаюсь? Нравится работка? «Я бы с ума сошел через месяц», — признался я. «Через месяц», — передразнил меня Глеб. «Некоторые недели не выдерживают, а ты говоришь, кофе». «А знаешь что?» — внезапно воскликнул я. «Кажется, я понял, что нам нужно делать».